Табличку я забросил в темноту. «Мы здесь спрячемся!» — выпалил я. Одно из задних окон было не заперто. Я вцепился ногами в раму, распахнул окно. Я обхватил Лидию одной рукой за талию, а другой — под колени, и забросил ее на подоконник. Затем вскарабкался сам, закрыл окно и защелкнул щеколду. «Они здесь нас найдут!» — шептала Лидия. «Они нас поймают!» «Может, и не поймают!» Успокоил я ее, припав к окну и вглядываясь в темноту. Она подошла ко мне. Я слышал ее частое легкое дыхание. Снаружи я никого не видел и ничего не слышал. «Побудьте тут, я посмотрю, нет ли где телефона», — распорядился я. Я на ощупь пересек комнату, нашел дверь, открыл ее, шагнул в темноту и зажег спичку. Впереди в коридоре налево была дверь. Задув спичку, я повернул ручку и вошел в комнату, оказавшуюся гостиной. Пройдя к окну, я сбоку выглянул наружу. Прямо на середине аккуратно подстриженного газона я увидел смутный силуэт Борга. Его широченные плечи и приземистую фигуру нельзя было не узнать. Он стоял спиной к домику. В руке у него в неясном свете закрытые облаками луны, поблескивал ствол пистолета. Я задернул шторы, чиркнул спичкой и увидел около окна телефон. Сняв трубку, я набрал номер срочного вызова. Телефонистка ответила сразу же. «Дайте мне полицию Валдена!» — попросил я. Пока я ждал в темноте, рубашка прилипла у меня к спине, а сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Из трубки доносились гудки. Наконец сонный голос прорычал «Управление полиции Валдена!» «Капитан Крит здесь?» «Его нет, кто говорит?» «Дайте мне сержанта Скейфа!» «Подождите минутку!» В трубке что-то защелкало мне в ухо, и, наконец, знакомый голос произнес. «Скейф слушает. Это Слейден. Я в мотеле в Блайнбиче. Меня преследует пара бандитов. Нужна помощь. Что можешь сделать?» «Сейчас устроим», — оживился он. «У меня в том районе патрульная машина» а Они у тебя будут через 10 минут. Давай-ка лучше побыстрее, эти ребята знают толк в своем деле. Сделаем, сделаем. Обнадежил он меня и повесил трубку. Я ощупью пробрался в другую комнату. Лидия стояла у окна, всматриваясь в темноту. Сюда едет полиция, сообщил я. Скоро они прибудут. Видели кого-нибудь поблизости? Нет. Я почувствовал, как она дрожала. Мы замерли, прижавшись друг к другу, прислушиваясь. Неожиданно она схватила меня за запястье, рука ее была холодная, как лед. «Вы, вы что-нибудь слышали?» — прошептала она. Я вслушался, не дыша. Где-то в домике скрипнула доска. В тишине... Этот звук раздался громко и пугающе. Лидия вздрогнула и крепче сжала мне руку. спокойнее спокойнее Шепнул я ей почти на ухо. «Двигайтесь как можно тише!» Я подвел ее к двери и поставил у стены так, что если бы дверь открылась, она оказалась бы за ней. Еще раз скрипнула доска. Затем я услышал, как открывается дверь в коридоре. «Они здесь!» прерывающимся голосом вымолвила Лидия. «Оставьте это мне!» Заметил я, отнюдь не чувствуя в себе той уверенности, с которой утешал Лидию. От легкого шуршащего звука в коридоре сердце у меня застучало. Скрипнула, поворачиваясь дверная ручка. Заслонив с собой Лидию, я замер, держа палец на спусковом крючке. Дверь распахнулась, прижав нас к стене. Ногти Лидии впились мне в руку. Я молил Бога, чтобы она не ударилась в панику и не закричала. Сквозь щель между дверью и косяком я заметил тень приземистой широкоплечей фигуры...